Проекты реформ Когда разобрали проекты губернских комитетов, то нашли, что они по характеру своему представляли три различных решения дел Одни проекты были против всякого освобождения, предлагая только меру улучшения положения крестьян. Во главе их стоял проект Московского губернского комитета.